Глава 6. Князь я или не князь? Никаких сов, которые не птицы, жизнь XV века не подразумевает. Люди тут сплошь и поголовно жаворонки. Солнце встало, значит, все уже на ногах. И никакие биоритмы ничего с образом жизни сделать не могут. Светлое время надо использовать по максимуму чтобы в сумерках или ночной тьме зря не полить лучину и не жечь свечи. В монастырях, даже если не служат всеночное бдение, порой вообще не ложатся. Во всяком случае от полуночницы до утренней не разоспишься. А пропустить утреннюю, главное богослужение суточного круга грех и стыдоба. Что в селе, что в городе, первыми еще до света встают бабы и девки. Натаскать воды и растопить печь можно и затемно. Потом кормят и дуют скотину, выгоняют ее пастухам. Город-то от деревни, разве что стеной отличается. Творят квашню, ставят хлеб, пекут, жарят и парят. Соседи с перфоратором тоже поднимаются на заре. Лотники да кузнецы начинают свой перестук, опережая петухов. У сапожников, огородников, резчиков или портных, конечно, потише, но они тоже на ногах, время дорого. — Пострадись! — орёт возчик и щелкает храпящую лошадь кнутом. — Да и чтоб тебя лихоманку вжила каяльного! – грозит ему вслед лотошник с коробом, едва не спихнутой скрипучей телегой в канаву. Оба торопятся, один в длинную вереницу таких же к стройкам, другой на торг, обоим зазорно отстать от прочих. В опаздывающих тыкают пальцами, их хохочут здоровенные мужики, но не умеряют скорый шаг, чтобы поспеть на вымолы. Там весь день предстоит таскать груз, мешки с зерном или солью, бочки с рыбой или хлебным вином. Дорогие наземные диковины или чудесные творения княжеских мастерских, на которые нынче спрос немалый. Купцы отпирают лавки, кое-где отвешивая за трещины заспавшимся сторожам или припозднившимся приказчикам и настороженно оглядывают ряды. Не последними ли сегодня? Открылись. Встает весь город, и князю тоже не вместно проспать зарю. Как бы не хотелось понежиться еще, обнять теплую ласковую княгиню, вошедшую в самый золотой женский возраст. Подгрести ее под себя! Но Маша уже вывернулась и вскочила, Дело у нее никак не меньше, чем у любого на Москве. Откинул легкое одеяло верблюжьей шерсти, зарылся ступнями в густой ворс, шированского ковра, секунду малодушно подумал, а не послать ли всех нахрен и не залечь ли обратно спать до полудня? Но тут же представил, какой переполох поднимется. Князь занедужил и встал уже окончательно. В мыльной палате уже приготовили кувшин, бодейку, толченый смятый мел и щетку жесткой свиной щетины. Княжий-постельничий полил на руки, на шею, на спину, подал рушник. Мальчонка с поварни притащил горячую воду, в малой мисочке кисточкой тоже из щетины взбил мыльную пену, пока постельничий правил стальную устюжскую бритву на ремне. Полированное серебряное зеркало отразило солидного мужа в возрасте Христа. Тридцать три года, самый расцвет, пора свершений. Помазал щеки и шею пеной, Привычно снял щетину бритвой, Вытерся тем же рушником. Надо бы бороду подправить, Клочна местами. Все, теперь краткая молитва и к делам. Маша уже ставит слуг на работы, На житном и заднем дворах. Принимали далеко не первые обозы, На конюшнях чистили и проверяли коней. Кипела жизнь от самых глубоких подвалов и ледников, до самых высоких светелок и маковых терема. Дела же мои, как всегда, вокруг докола спас Андронника, так что поседлали коней и вперед привычным путем. Торг раздвинулся от прежнего вдвое до самого Ильинского монастыря. Вдоль нового Псковского рва, названного так в честь зодчих Кремля, оставили пустое место метров в пятьдесят где никакого строительства, даже шалашей-времянок не дозволялось. Дальше ряды лавок с широкими проходами и тремя большими проездами к Никольской, Ильинской и Великой улицам. Под лавками нарыли погребцов, и в паре мест ушлые сидельцы размахнулись так, что и собственные соседние лавки завалились, за что виноватые были драны прямо тут, на торгу и присужденные к восстановлению всего порушенного. Но торговый человек всегда ищет лазеечку. Кто лавку за счет прохода расшить, кто товар на том же проходе разложить, кто вообще вынести торговлю в ближайшие улицы. Потому берючи-глашатые во всеуслышание объявили, что коли или пеший наступит на товар вне лавки и тем его попортит, то урон весь падет только на владельца товара, а иски о возмещении приниматься не будут. Но все равно попадались рисковые, кто нарушал. Сотни, а то и тысячи человек ныне на торгу. Продавцы и покупатели из Твери, Можайска, Новгорода, Смоленска, Владимира, Нижнего, Витебска, Устюга, тезики персидские и шерванские, немцы рижские и доливонские, казанцы и крымцы, изредка генуэзцы-сурожане или залетные поляки, монахи, коробейники, мастера в поисках найма, шиши, юродивые мытари, доглядчики, нищие, скоморохи, всякого рода племени и занятия люди. Каждый вечер и еще раз с самого утра ряды выметали назначенные в очередь приказчики. Да только уже через пару часов снова все замусорено. Снова несет капустным варевом, подгнившей кожей, снулой рыбой или еще какими погаными запахами. Шильники новгородские, девки гуляющие, ярышки княжеские гомонили, орали, спорили до крика, но рук не распускали. Велено каждому, кто полезет в драку на торгу, Здесь же и всыпать десяток горячих. А коли нож достанет, то повесить высоко да коротко, не разбираясь. «Проедемся», — остановил я свиту и завернул в один из проходов. Впереди заполошно убирали разложенное на земле. Два десятка всадников — это вам даже не сто пеших. Коню пофигу, куда копыт ставить. Да и потверже оно, чем сапог». Сидельцы и покупатели отходили к стенам, скидывали шапки, кланялись. Самые бойкие кричали: «Поздоровали, княже!» Продавали многое: нужные каждодневные мелочи и дорогие ткани на праздничные наряды, что наденут раз десять в жизни. Топоры, белое оружие, зерно и сушёные дыни. Бабы торговались за иголки, ленты, чепахи для льна и шерсти. Перед нами разворачивали восточные ткани в огурцах, шелка и сукна, краску и сладости. Целая лавка торговала вязаным носками, душегреями, шапками с завязками, варежками. Я наклонился с седла, пощупал. Вязано ровно, плотно, петель к петельке, на каждой вещи свой узор выведен. Handmade, ручная работа из экологически чистых материалов. В мое время хрен знает, сколько бы стоило, а тут повседневность». Десяток лавок торговал железным товаром. От гвоздя до хитрых замков. И железо явно качеством получше, чем в момент моего попадания. Посмотрел устюжский уклад. Добрый, но дорогоник пока. От чего твердо и окончательно решил что пора ставить заводец на выксе. Муром наш, городец мещерский наш, случись что, мастеров вывести успеем. Но очень меня радовало, что экспортный товар — мыло, стекло, сукно — находил все больше спроса внутри страны. Даже резной гладкий змеевик камень продавался, радуя глаз малахитовыми узорами. Это означало, что все больше серебришка не уходит иноземцам за привезенное, а напротив остается в стране, оживляет оборот, льется налогами в казну. Так-то на Руси много чего интересного делали, но почему-то никто это до товарного производства не развернул. Вот и утекали монетка за монеткой, от черных людей к купцам, от купцов наших к купцам пришлым». Хреновенькая схема. Князья до да бояри своего не упустят, а расплачиваться за все не зам. А мне нужен капитализм, для чего необходим внутренний спрос, которого без массового благосостояния добиться трудно. В нос ударил вкуснющий запах свежевыпеченного хлеба. А вот, пшеничные калачи, только-только из печи. С душкой, с ручкой тёртые муромские, мятые московские, крупичные владимирские, в полденьги да в деньгу. Не удержался, купил один у веселого калачника. Он ловко скинул с плеча палку, с низкой продетых сквозь душку булок, снял и подал мне с поклоном, куснул пару раз, но доесть мне не дал скала. Тоже учуял хлебный дух и все норовил повернуть голову. Задирал губу, скалил зубы, храпел, требовал свое. Пришлось отдать половину коню. Дальше поехал довольный, размышляя о том, что именно на торгу лучше всего видно, как новые знания и умения оборачиваются новым товаром, тот деньгами, а деньги зримо встают красными кремлевскими стенами за которыми едва видны кресты каменных соборов. От детинца, построенного при Дмитрии Донском, почитай, ничего не осталось. Оплывший, а то и треснувший известняк везде уже заменили кирпичом. Вовремя еще немного, и стены, ставшие от времени и ненасти грязно-серыми, могли вовсе разойтись, рассесться, как квашня оставив нам вместо белокаменного Кремля кучу развалин. Последними заменили башни и прясла вдоль Москва-реки, откуда угроза меньше всего. Теперь там высели новые стены. Во всем блеске. Их еще не отметили потеки смолы, вылитой при осадах, еще не обожгли пожары, еще не закоптили тысячи городских печей. «Прикинул, от каменного строения Ивана Калиты только маленькая церковь Иоанна Листвичника и сохранилась. Мы уже половину Кремля из дерева перестроили, Успенский, Архангельский да Благовещенский соборы, к ним церкви Чудова и Вознесенского монастырей, Шемякин двор, Митрополичьи палаты». При них церковь Ризоположения, Терема Ховриных, Патрикеевых и Покойного Чешка. Мой набережный Терем, да недавно затеянная Думная палата. Вообще-то она Думная до юра, а де-факто она книжная, но заседать можно и в библиотеке. Очень наумственный лад настраивает. Псковские мастера, раздухарившись после нескольких лет успешного строительства, Да еще впитав от выписанных из Персии каменщиков секреты выведения сводов, представили мне проект нового княжевого двора с громадным по нынешним меркам тронным залом. Если я правильно понимаю, то нечто вроде грановитой палаты. На стол в центре опираются крестовые своды. Но по пока уже решили, что деньги пойдут на выксу, а Кремль. Дерево-то еще через край, помимо главных теремов и соборов, полным-полно всяких построек, вроде амбаров, поварен, конюшен, спричта, палат бояр и дьяков, клетий разного рода от житниц до тюрем, чего только нету в Кремле, псарни, сокольни, винокурня моя, казанский двор, церквушки, владения Троицкого и Кириллова монастырей, Вот всякая мелочь, до сих пор деревянная. Да, с резными балясинами и расписными крылечками, но деревянная. Ничего, всему свое время, понемногу заменим. Сейчас у нас главное каменное строение — мост. На плавной регулярно сносило. По льду можно только зимой, на лодках не всегда удобно. Вот и выписал я через кассиодора византийских специалистов. Фундаменты все равно наши делают. Греки к другому климату обвыкли. Где земля на сажень вглубь не промерзает. А вот что наверху, арки там и далее, мы покамест не умеем. Вот и научимся учиться я заставлял всех. Все наработанные знания фиксировать, собирать и сохранять. По мере сил внедрял новые формы обучения. Уроки, потоки, наглядные пособия, тут же как было, соберут детей разновозрастных человек двадцать и долбят им подряд, перескакивая с одного на другое, никакой последовательности и систематичности изложения, сплошная зубрежка от сих до сих. А у меня и у Димы за плечами школа, стоявшая на четырехсотлетнем опыте развития педагогики. Некоторые вещи внедрили сразу. Те же классы по возрасту и уроки по теме. С некоторыми придется пока подождать. А некоторые пришлось из головы выдумывать. Например, написание хронографов. Исторические или летописные сведения разрознены, туманны. В них полно вымысла и легенд. Вот ученики андронниковские обсуждали, выверяли, очищали от наслоений и сводили все в некое подобие учебника истории. Большую часть, разумеется, про историю библейскую, но это неплохо, на ней набили руку, и далее при описании завоеваний Александра Македонского, Римской империи или Персии, дело шло заметно легче. Греки, сербы до да болгары дополняли известными им сведениями, включая куски из запросов иноземцев или дозволенные переводы из латинских книг. Худо-бедно получается приличный очерк мировой истории. А ныне у нас в Спас-Андронике дипломатический семинар. Из обычной школы часть посольские дьяки попадет. Из Рындицкой, почитай, все так или иначе в иностранных делах отметятся. Вот их и натаскивали. На старой переписке, на посольских коллизиях или, как сегодня, на известиях из-за границы. Я присоединился по двум причинам. Известие свежее, да еще и сам в старший прибыл. Так-то он по болезни все больше в поместье отлеживается. Но вот выбрался по своим делам заодно опытом с молодняком поделиться. А еще Вереша, да новенькие, к которым я присматриваюсь. Васька Кулешин, да Никитка Беклемишев, да другие с ними. Иоанн, Базилевс и автократ Ромеев вбозь почил. Все присутствующие перекрестились, кто с чувством, а кто вроде меня дежурно». «Все, кто кунии понуждал, либо мрут в скорости, либо не зложены», — пристукнул посохом Патрикеев. Ну, насчет патриархов он прав. Иосиф помер во время Флорентийского собора, на котором он вовсю за унию топил. После него почти год патриарший престол вдовый стоял. Император назначил нового, Митрофана. Тоже кони двинул в скорости. Возвели Григория мамму, сторонника унии. Так его собственная паства за это так возлюбила, что патриарх предпочел смыться в Рим. И сейчас там не то местоблюстителем, не то патриархом некий Афанасий. Бардак, одним словом. А теперь вот зитек дуба дал. и он первым браком на моей старшей сестре Анне женился. Правда, Васенька с ней никогда не пересекался. Она в Царьграде померла, когда Васеньке на Москве только-только два годика стукнуло. Престол брат Базилевса унаследовал. Он и Константин-палеолог в море деспотом сидел. По сказкам, муж воинственный, ярый, здравого рассудка. Наставники и ученики пустились в обсуждение перспектив Византии. «Воспрянет она при новом императоре, на что все надеялись, или нет?» А я смотрел и думал, чего вы все в Царьград уперлись, своим умом жить надо. Шинклитрамейский Ромейский к салтану Амураду посылал, дабы он на царствие Константина согласился. «Ну вот, докатились, рухнет ваша Византия не сегодня-завтра, что там из осколков осталось?» В Афинском герцогстве правят итальянцы, ачайоли. В Дадеканессе тоже итальянцы. Эпирское герцогство, вассал османов, трапезунт платит дань. И везде сплошное брата и отцеубийство, дикие интриги, перед которыми деяние всего ложа просто детская игра в крысу. Как оказалось, худые вести на этом не кончились. Правитель венгров Ян Хуньяди на помощь Искандербею бею к Астриоте поспешил. Но встретил его Амурат-Султан с войском на Косовом поле и в два дни разбил. Премного знатных мужей венгерских и хорватских бояр и стратик пленно или убито до смерти. Так уж сто тысяч христиан убиты чьей кровью река текла, а нечестивых агарян всего две сотни. Ну, это как обычно привирают. Скорее венгры потеряли тысяч десять-пятнадцать, а турки — две-три. Но второй звоночек после Варны. В Европе никто османам противостоять не может. — Худо, — резюмировал Патрикеев и буквально повторил мои мысли. Коли венгры разбиты, боль никто туркам противустать не может. Короли боснийский да сербский слабы, прочие же давно туркам данники. Старый князь тяжело вздохнул, но все-таки закончил. По грехам нашим, а особливо грекам за унию, не стоять боль царь-городу. Как предсказано, при Константине воздвигся, при Константине же не звергнется. Ученики, учителя, дьяки и Рынды замерли на вздохе. Умоления царь града и ромейской державы все видели явственно, но вот прямо сформулировать близость неизбежного конца не решались. Как же так: свет нашего кошки до да с материнской церковью в предачу? Вдруг исчезнет. Ведь все устои рушатся. Вот тогда я прям шкурой ощутил эту проблему. Нет, не будущее падение Царьграда, а что интеллектуалы наши ориентированы вовне. Хоть ты тресни, надо эту установку разворачивать. А то так и пойдет, что сейчас не мыслят себя без греков, что при Петре будут с голландцев, немцев и французов обезьянничать, что потом на цивилизованные страны и мировое сообщество кивать. А в силу того, что образованных людей у нас маловато, можно эти воззрения не рубкой с плеча, а понемногу ввести. Свои свет имелись, а не на чужой свет в окошке уповать. Примерно так я и высказался, чем вызвал локальную гражданскую войну в пределах одной учебной палаты. Опытный Феофан или мудрый Патрикеев помалкивали, а вот молодежь кинулась чуть ли не до драки. Причем засек я странную особенность. Чем выше происхождение диспутанта, тем больше он на сторону глядел. А вот взятые из низов, вроде верешей, стояли на принципе и что, сами справимся». Это еще один довод в пользу постепенного избавления от феодальной иерархии. Князья у нас плодятся и размножаются, сколь не есть сыновей у князя, каждый будет родоначальником новой княжской фамилии. Скоро плюнуть некуда будет, чтобы в князя не попасть». «Брат Патрикеева-старшего, князь Корецкий, племянник в на Хаванке владеет. Внука щеней кличут, и я готов об заклад биться, что их потомство будет князьями Хаванскими и щенятевыми. Федьк Палецкого двоюродные братья Риполовские, Стародубские, Пожарские, Рамадановские, и все, как на подбор, князья». И никакие различия, великий там или удельный, владетельный или безместный, не влияют. Князь и точка. То есть у нас даже иерархия не иерархична. Никаких тебе рыцарей с баронами да графов с герцогами. Все в одном ранге. Я вот думаю, что носитель известного прозвища Васильевич озверел как раз из-за такого засилья князей. Книв любого, если не Рюрикович, то Гедеминович. Причем каждый еще и права качает. Желает в думе заседать и полки водить, да еще местничает. Вот и ввел опричнину. Прорядить малость. Может, и мне что-нибудь подобное ввести. Ну, не прямо опричнину. Например, военно-бюрократический орден. И назначать наместников и воевод только из него а принимать только на условиях отречения от титулов. Тоже не фонтан, внутренняя партия, прости господи. Но в любом случае это при мне княжеские амбиции не очень демонстрирует. Но претензии на максимально высокое положение в государстве никуда не делись, и надо что-то делать сейчас, чтобы Юрке не пришлось разбираться. Надо форсировать ликвидацию уделов или вообще мэра отводить. «Князь — только старший сын, остальные, а вот остальных как раз Ворден, А то так и будут сидеть по до да княжествам в два села размером и всячески реформам противиться. Но без метрополита такое не сдвинешь, а он на меня в обиде. Я уж по-всякому пытался, но нет, нельзя на царьград и тамошнюю патриархию бочку катить». Я, чтобы отвлечь от обид, подкинул Никуле идею отредактировать важнейший свод на Маканон и создать единый установленный вариант. А то получается, что от епархии к епархии руководства разные. Где Мауринская, где Устюрская, Кормчая, где Новгородская, а где и Болгарская, Святого Саввы. Вот новгородскую бы причесать и ввести в качестве обязательной в дополнение к светскому судебнику. Кормчий книга, и митрополит увлекся, но на этом и все. Так уж, кролем у датских немцев — христиан, а у свейских — Карла помазанный, закончил политинформацию один из подчиненных Феофана. Знать, кто там, где правит, необходимо для общего развития. Прямых же контактов у нас с датчанами долго еще не будет. А вот со шведами можем в Карелии пересечься, когда за железной рудой полезем. Что ж, еще один день забот можно считать завершенным. Поприсутствовал, идейную интервенцию произвел а напоследок ухватил под локоть архимандрита и косметора Софиофана. Скажи, отче, чем мне митрополита порадовать? Авва наш в книге зарылся, сумрачен. — Вести, — сверкнул веселыми глазами Феофан. Вклад в митрополию сделать, сельцо или несколько отписать. Надо, чтобы душа возрадовалась, а машну мы как-нибудь иначе наполним. Феофан повел плечами воина, умственно воздел очи к потолку и высказался. Митрополит давненько поговаривает, что надо бы мощи святителя Алексия в Архангельский собор перенести. А эта мысль. Никула весьма неровно дышал к памяти митрополита Алексия, бывшего воспитателем и, так сказать, первым министром при Иване Красном и Дмитрии Донском. Опять же, без своих собственных святых государству тяжко. Так Алексий достоин поболе многих, мощи перенести, церковь в память успения построить, а то и не одну. Перебирал я этот вариант и план действий, и что, когда, как и через кого подсказать Никуле, ровно до того, как мы доехали и увидели происходящее у ворот загородного двора. Возле закрытых дубовых створок колготилась толпа во главе с пятью-шестью всадниками в несколько необычной для Москвы одежде. Слишком много меха, чуть другие шапки и прочие элементы. «Скачи на пушечный двор!» — сразу же распорядился за спиной волк. «Пусть сюда полсотни пикейщиков гонят! Бегом! И сынов боярских верхами сколько есть!» И где-то он прав, кишевших у ворот было человек пятьдесят. Но кишели они как две сотни, причем все с оружием.